Заведение Пичима. Здесь идет горячая работа. Нищие малюют плакаты, потому что в эту ночь Пичим готовится к решительному выступлению. Он намерен испортить официальное празднество по случаю коронации королевы. Он намерен устроить демонстрацию голода нищеты со своей нищей братьей. Что это пишешь, а? Что это такое? «Свой глаз я отдал королю» Что это за буква «К»? Ты хочешь быть слепой и не можешь как следует изобразить букву «К» Здесь нужен детский почерк, это же понесет, старик Господа, в данный момент в один из наших филиалах от «Дрюли Лейн» до 1432 человека трудятся над такими же плакатами. Все хотят участвовать в коронации, все. Да, да, да, да, да, да. Сюда приперлась целая дюжина курочек из Станбриджа. Да? Они утверждают, что с вас прочитают. Курочки, из Танбриджа. Сударыня? Мы пришли. Ба! Да. Ну и вид у вас. Словно вы свалились с насеста. Вы, наверное, хотите получить деньги за вашего милейшего господина Макхита? Так знаете, что вы ни шиша не получите, понимаете? Ни шиша. Это как понимать? Врываются тут всякие... Среди ночи? Вы бы лучше отыспались после вашей работы. Ну, кто же приходит в порядочный дом под утро? Ну, действительно, вид у вас ну, просто с души воротит. Да, да, да. Итак, сударыня, вы отказываетесь уплатить нам гонорар. Причитающийся за выдачу господина Макхита. Совершенно верно. Вы ни шиша не получите за ваше предательство. Это почему? Потому что вашего милейшего господина Макхита, поминай как звали, вот почему. А теперь марш из моего дома, сударыни. Это уж слишком. С нами так не разговаривают. <сос> <сос> с кем угодно, только не с нами. Филч! Дама, да? Дамы просят, проводить их <сос> к выходу. Хорошо, пошли, девочки, пошли. Я пошли. попросила Филч бы Филч она... попридержать что? язык. Что? Филч! А, что, а что, то что, как что, бы... В чем дело? Надеюсь, ты не дала им денег? Нет, нет, нет. Ну как, сударыня, сидит господин Макхит или не сидит? Оставьте вы меня в покое со своим господином Мекхитом. Вы-то ему в подметки не годитесь. Сегодня ночью я не смогла принять одного гостя, потому что я проплакала в подушку. При мысли, что продала вам этого джентльмена. Вот как, сударыня. А что вы думаете было сегодня под утро? Час назад. Только я уснула в слезах. Вдруг свист под окном. Смотрю, стоит себе тот самый джентльмен, из-за которого я плакала, и просит меня, чтобы я бросила ему ключ. В моих объятиях он просил, чтобы я забыла о том зле, которое причинила ему. Сударыни, это последний джентльмен в Лондоне. Да, и если с нами сейчас нет нашей коллеги Сьюки Тодри, то только потому, что от меня он пошел к ней, чтобы и ее утешить. Сьюки Тодри. Сьюки Тодри. Фельдч? Да. ближайшему полицейскому посту господин Мекхит находится у мисс Сьюки Тодри. Слушаюсь. Быстро. Теперь вы понимаете, что в подметке ему не годитесь, подлый шпик. Ну что вы, сударыня, а -а -а, о чем конечно, мы спорим? Ну... Конечно, вы получите свои деньги. Ну конечно, конечно, завтра же вы пойдете в контору и получите ваши деньги. Но только после коронации. Сели, да. сварим кофе. Конечно, да. сейчас же, сейчас же, дорогой. Ну вы, оборванцы, чего расселить? Живо, живо, живо. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Если бы не я, вы давно бы сдохли в танковских трущобах. Сколько бессонных ночей я провел, прежде чем додумался, как выколачивать пени из вашей бедности. И все-таки я сообразил, что сильные мира всего могут сеять нужду и горе, но не в состоянии смотреть на них, потому что они такие же болваны и слизняки, как вы. Им ничего не стоит намазать полы у себя дома сливочным маслом, так что крошки, упавшие со стола, и то станут у них сдобными. И все-таки они не могут со спокойной душой смотреть на человека, который падает от голода. Конечно, если он падает у них под окнами.